Филипп последний встречается с Римом. Пока на западе Рим воевал с Карфагеном, а Сицилия лежала между ними, как между молотом и наковальней, с востока за этим внимательной и тревожно следили три царя. Это были очередной египетский Птолемей, тот самый, которому, по словам Клеомена, арфистки были дороже боевых коней. Сирийский Антиох запоздал и двойник своего прадеда Селевка, прозванный несколько преждевременно Великим, и очередной Филипп Македонский, племянник победителя при Селасии, царь, о котором говорили, что он хорош в беде и невыносим в удаче. Все понимали, кто победит, тот двинется на них, и сухопутный Рим будет опаснее морского Карфагена. Понимали, но не вмешивались. Египет был отвлечен войной с Антиохом, Антиоху с Ирана, где область за областью, отламывались от его огромного царства, а Филипп — между усобицами Эталийского и Ахейского союзов. Когда Рим воевал с Ганнибалом, Филипп вторгся в иллирийские владения римлян, но успеха не достиг. Когда Рим победил Ганнибала, и тот бежал из Карфагена, Антиох дал ему приют. Рим таких вещей не забывал. Новая война надвигалась. «Черная туча встает с запада», — говорил италийский оратор перед Филиппом Македонским, «если она надвинется, конец нашей свободе». И далее следовало не совсем обычное определение этой греческой свободы. Конец нашим военным забавам. Нам нельзя будет воевать и мириться друг с другом, когда нам хочется. Римляне вступили в Грецию. Они шли мерными переходами. На каждой ночевке они раскидывали квадратный лагерь, укрепленный как город, с прямыми улицами между палаток. Сражались они непривычно, не сплошной фалангой, а тридцатью отрядами, наступавшими в шахматном порядке. У каждого воина был вдобавок к обычному оружию тяжелый дрот. Он начинал бой как легко вооруженный и продолжал как тяжело вооруженный. Выдержать такой удар было трудно. командовал римлянами тит Фламинин, неожиданный для греков человек. Молодой, говорящий по-гречески, как грек, умеющий побеждать и оружием, и убеждением. Битва с Филиппом произошла в Фессалии. Она была нечаянной. По Фессалийской равнине тянулась гряда холмов, по-гречески — киноскефалы, по-русски — собачьи головы. По одну сторону холмов умерли, Заночевали римляне, по-другую — македонине. Сами не зная того, они провели ночь в получасе ходьбы друг от друга. Наутро и Фламинин, и Филипп выслали передовые отряды занять холмы. В утреннем тумане эти отряды столкнулись на холмах. Завязалась стычка, стали подходить подкрепления. македонской фаланге трудно было держать строй среди холмов. Римским отрядам гораздо легче. Фаланга дрогнула, ряды ее смешались, победа осталась за римлянами. Филипп запросил мира. Военную победу Фламинин сумел закрепить мирной. Власть Филиппа в Греции держалась на трех крепостях – Димитриаде, Халкиде, Каринфе. Их называли «оковами» Греции. По мирному договору Филипп освобождал эти крепости, а Фламинин их занимал. Греки роптали. Рим снял оковы с наших ног и надел нам на шею. Фламинин добился у сената позволения вывести войска из крепостей, оставив Грецию грекам. Народ собрался в Каринф на истмийские игры. Здесь в промежутке между состязаниями римский глашат объявил, отныне Греция свободна от всех иноземных гарнизонов и налогов. Люди не верили ушам. Объявление пришлось повторить. Тогда раздался такой крик ликования, что птицы над стадионом замертво падали в толпу. Фламинина, освободители Греции, стали чтить как Бога. Еще 300 лет спустя в Греции стояли храмы, посвященные Аполлону и Фламинину. За войной с Филиппом последовала война с Антиохом. Царские послы стращали греков, перечисляя рода пеших и конных царских войск. «Не пугайтесь, — сказал грекам Фламинин, — есть много кушаний из одного мяса под разным соусом». Так и это все одни и те же сирийцы, только с разным оружием. Военным советником у Антиоха был великий враг Рима — Ганнибал. Тщеславный царь устроил перед ним парад своих войск — пехоты, конницы, колесниц, слонов, в золоте, серебре, в значках, украшениях, бляхах. «Как, по-твоему, достаточно этого будет для римлян?» «Достаточно», — ответил Ганнибал. хотя они и очень жадные. Он понимал, что для римлян это войско будет не угрозой, а добычей». Война длилась четыре года. В решающей битве при Магнесии антиох потерял пятьдесят тысяч человек. Римляне, так они утверждали, только триста. Римлянами командовали два брата Сципиона, старший, прославившийся победой над Ганнибалом, и за это прозванный Африканским, и младший, за теперешнее сражение, получивший прозвище Азиатского. На Антиоха была наложена огромная дань. Чтобы выплатить ее, он пошел с войском обирать вавилонские храмы и там погиб. Сын его был уже во всем покорен римлянам. Когда он попробовал было продолжать наследственную войну с Египтом, римский посол по имени Попилий приказал ему «выведи войска назад». Царь сказал «я подумаю». Попилий обвел мечом круг у его ног и велел «думай», не выходя из круга. Царь повиновался, а слова «попилия в круг» стали поговоркую. Филипп последний доживал жизнь, копя злобу и силу для ответного удара на Рим. У него было два сына. Благородный Деметрий, друг римлян, и низкий Персей, ненавистник римлян. По наговорам Персея Филипп убил старшего сына. Это его надломило. Убитый стал являться ему во сне. Филипп перестал спать и умер от тоски. Рассчитываться с Римом пришлось Персею. Битва произошла при Пидне у подножия облачного Олимпа. Все войско Персея было изрублено. Персей спасся, переодевшись простым всадником. Римский полководец Эмилий Павел обещал ему жизнь. Персей хотел броситься к его ногам. «Остановись!» — крикнул Эмилий. «Не заставляй меня думать, что ты сам заслужил свое несчастье своим малодушием». Македония была... Расчленена на четыре части и скоро стала римской провинцией. Персей умер в плену. Два его сына умерли вместе с ним. Третий остался жив. Потом он служил песцом в римском городе Альбе и за красивый почерк был на хорошем счету у начальства.